Некоторым везет от рождения. Очень легко хотеть жить, как другие. Мечтать иметь то же, что и они. Жаждать обладать их знаниями, талантами, друзьями и деньгами и вести такой же образ жизни. Но подумайте, ведь вам видно лишь то, что находится на поверхности. А именно то, что эти люди позволяют вам видеть. И, скорее всего, вы замечаете лишь то, что вызывает у вас зависть. Когда я был подростком, В нашем классе учился один парнишка, которому все удавалось. Он был таким умным, что ему практически не приходилось прилагать никаких усилий к учебе. Как же мне хотелось быть таким, как он. Только спустя несколько лет до меня дошло, что на самом деле ему приходилось трудиться больше, чем я думал. Да, мой одноклассник был умным, но вовсе не вундеркиндом. А хорошо учился он, потому что его родители... были сторонниками строгой дисциплины и не разрешали сыну смотреть телевизор или выходить на улицу, пока он не выучивал все, что они хотели. Теперь-то я понимаю, как мне повезло, что тогда никто не услышал моих желаний и не превратил меня в него взмахом волшебной палочки. Я бы возненавидел такую жизнь. На самом деле, если подумать, в школе были и другие дети, которым приходилось пройти через такое, о чем мы в то время и понятия не имели. алкоголизм, утрата близких, развод родителей, жестокое обращение. И даже сейчас я, вероятно, не знаю и половины того, что происходит в жизни окружающих меня людей. Я перестал завидовать людям, потому что на самом деле не знаю, нужна ли мне такая жизнь, как у них. А себе-то я хотя бы знаю все и могу как-то это контролировать, что дорогого стоит. А если другие люди выглядят сейчас счастливыми и благополучными, кто может сказать? Что будет с ними дальше? Вся их жизнь может полететь под откос в любой момент, и тогда я буду чувствовать большое облегчение от того, что я — это я, а не они. И, кстати, вы никогда не задумывались о тех, кто завидует вам? Хм, я уверен, что такие люди есть. Может быть, предмет их зависти вы в целом, а может быть, что-то конкретное. Ваша уверенность, умение играть в футбол, ваши друзья, вечеринки, которые вы устраиваете, или университетский диплом? Все мы неразумно склонны принимать как должное то, что имеем, и обращать внимание лишь на то, чего нам не хватает. Стоит почаще смотреть на себя глазами других людей. Жизнь каждого из нас – смесь чего-то хорошего и чего-то плохого, и ваша судьба ничем не лучше и не хуже, чем чья-то еще». есть и еще кое что пока вы сосредоточены на успехах других людей у вас нет времени заняться тем что вас не устраивает в вашей собственной жизни вместо того чтобы мечтать о том что есть у кого то почему бы не задуматься о том как получить то что нужно вам поменьше жалости к себе побольше действия и сами не заметите как перестанете завидовать правило второе не стоит «Никому завидовать».